Глава семнадцатая «Рассказывайте», — повелела королева, стоило девушке удалиться. «Нечего рассказывать», — пожал плечами принц. «На миледе блокирующий артефакт. Я не уловил ни малейшей эманации». «Да, кулон висит у нее на шее, и он в порядке. Я это чувствую», — подтвердила его слова невестка но тогда получается, что во дворце прячется неучтенный некромак? «Не обязательно», — возразил лорд Эдвард. «Но уловитель темной магии...» Это могли быть случайные флюиды, отголоски заклинаний прошлых лет или фон от того же кулона-блокиратора. «Разве?» — с сомнением в голосе переспросила королева. Но почему тогда раньше, до появления этой девчонки, артефакт не реагировал на эти, как вы говорите, флюиды и отголоски? Как вариант, потому что на принцессу-блокиратор надели не сразу, поэтому часть ее дара успела раствориться в магическом фоне замка и постепенно достигла уловителя. Вот он их и отзеркалил. Я ведь прав. Девочка получила экран от ее дара, лишь спустя один-два дня после приезда. Да, я не могла заставить ее надеть кулон, пока не уехал король Доминик, и пока она не стала зависима от его высочества. Но вот вам и ответы на вопрос. Почему сработал уловитель?» — Развел руками лорд Эдвард. «Я вам больше скажу. Он и дальше будет время от времени показывать, что где-то неподалеку есть некромак». «Почему?» потому что теперь здесь я, и у меня нет блокиратора. А еще я уже не один раз воспользовался даром, когда сканировал магический фон замка и искал некромага-невидимку. «Ваше высочество, я плохо поняла. Вы решили задержаться в столице». «Да». «Но зачем?» — выпалила королева и тут же поправилась — «То есть я хотела сказать, что мой супруг вряд ли даст вам на это разрешение. Потом, что вам тут делать? Общество вы не любите, договаривайте, Ваше Величество!» Эдвард улыбнулся. «И общество не любит меня. Но, знаете, я никогда не стремился к популярности. Что до разрешения Руперта, то мы с ним сами разберемся. Итак, я ответил на ваши вопросы». «И избавил вас от беспокойства?» «Да, спасибо. Я рада, что хоть в этом фаворитка моего сына оказалась незамешана». «В таком случае разрешите откланяться». Младший принц учтиво склонился перед королевой. «У меня был сложный день плюс переход на дальнее расстояние». «Да, конечно, идите», — отпустила его невестка. И когда за мужчиной закрылась дверь, В досаде прикусила губу. Зачем я его вызвала? Но кто знал, что причина возмущения артефакта настолько безобидна? И это волновалось, что девчонка научилась обходить защиту блокиратора, а с сыном об этом разговаривать бесполезно. Он совершенно помешался на своей фаворитке, готов ей все простить, все разрешить. Но к чему я пришла? Хотела как лучше, а в результате к головной боли в виде строптивой принцессы-некромага получила еще более строптивого некромага-принца. Попробуй сейчас выстави его во свояси Руперту появление младшего не понравится. А когда, если он узнает, кто его пригласил... Боюсь, муж обеспечит мне проблемы. Тем более, что он до сих пор не простил устранение своей рыжей то есть леди Ульрики. Впрочем, сам при этом горевать и не подумал. Уже через месяц обзавелся новой фавориткой, только поселил ее так, что не добраться. Ничего, я умею ждать. Ладно, утром подумаю, что со всем этим делать и как лучше преподнести королю и сыну новость о появлении младшего принца». Женщина встала и перешла из гостиной в спальню, где позволила служанкам раздеть себя и уложить в постель. Спустя полчаса королева уснула и снилась ей, как Руперт называет ее единственной и обещает, что больше не возьмет ни одну фаворитку. Ты, моя душа, прости за все годы, когда тебе пришлось делить мое внимание с другими женщинами. «Отныне я весь твой и только твой». Во сне королева счастливо вздохнула и, улыбнувшись, прошептала, «И я только твоя всегда была ею». Эдвард отмахнулся от назойливого слуги и, чтобы не брести по бесконечным коридорам и лестницам королевского дворца, порталом перенесся в личные покои. Пусть он давно здесь не жил, но ему по-прежнему принадлежало целое крыло. Бытовые заклинания и пара преданных слуг поддерживали покои в отличном состоянии, поэтому вопрос, где переночевать, перед младшим принцем не стоял. Изначально он не собирался оставаться здесь дольше, чем продлится разговор с невесткой, но некоторое открытие внесло в его планы коррективы. Собственно, Эдвард передумал уезжать, как только увидел принцессу. И причиной была не красота юной леди, и даже не яркий и сильный дар девушки. Причина крылась в другом. Во-первых, у фаворитки племянника оказалась магия трех разновидностей — две стихии и некромагия. Откуда стихии-то у некромага? Во-вторых, его поразила собственная реакция на принцессу. Поначалу принц удивился — Его никогда не привлекали юные девицы, едва вступившие в пору совершеннолетия. Глупые, восторженные создания, способные только хлопать ресницами и мечтать об удачном браке. Причем при наличии подходящей жертвы, то есть свободного, родовитого и состоятельного мужчины, леди было неважно, в роли кого тот заберет ее к себе, жены или фаворитки. Впрочем, большинство девиц мечтало именно о судьбе фаворитки. В да, но не Вуденга. Он неплохо знал уклад и обычаи соседнего королевства, где не шарахались от некромагов, а наоборот — их уважали и почитали наравне со стихийниками. Сначала, когда он слушал сбивчивый рассказ невестки, ему стало жалко обманутую принцессу и захотелось оторвать брату и племяннику что-нибудь лишнее, например, головы. Все равно они ими почти не пользуются. Но потом девушка вошла, и он на время потерял дар речи. Стоило ему задержать на ней взгляд, как ее облик на тысячную долю мгновений изменился, и сквозь личину юной леди проступило видение потрясающе красивой взрослой женщины с идеальной фигурой, изумительным овалом лица, чувственным, но не чрезмерно пухлым ртом, завораживающим взглядом и роскошным водопадом слегка вьющихся волос. И это могло означать только одно — в тело принцессы попала чужая душа. Только годы жизни в стране, где презирают и боятся некромагов, помогли принцу удержать лицо и не показать, насколько он потрясён. Разумеется, никто из подданных, тем более слуг, не смел тыкать в лицо младшему высочеству неправильным с точки зрения общества даром. Как и родители, никогда не упрекали сына в том, в чем он не был виноват. Это привет от пра-пра-пра-бабушки. И если кто и виноват, что в династию влили кровь некромагов, то это король Роден, тот самый дальний предок, что женился на принцессе Уденга и жестоко ее обидел. Но кроме папы и мамы существовал еще старший брат, который не пришел в восторг от факта рождения Эдварда. А когда выяснилось, что нежеланный, ненужный, лишний принц, к тому же еще и некромак, наследник принялся при каждом удобном случае, то есть когда никто из родителей этого не видит, напоминать младшему, кто он такой и где его место. Учитывая гигантскую разницу в возрасте и опыте братьев, Принцу поскребышку приходилось не сладко. Пожаловаться матери или отцу ему в голову не приходило. Он же мужчина, принц, пусть и не наследник. Стыдно плакать и искать у родителей защиты. Он должен научиться справляться сам. Поначалу Эдвард никак не мог понять, почему Руперт настолько его не любит. Но потом, не то чтобы привык к постоянным насмешкам, тычкам, причем не всегда словесным и другим демонстрациям неприязни старшего к младшему, а просто научился с этим жить. Он не был глупым, поэтому довольно быстро сообразил, что если не реагировать на выпады, если не показывать, насколько обидны его слова и на презрительное отношение, то наследник скорее отстанет. Жестокому человеку намного интереснее тыкать острой палочкой в живого жука и наблюдать, как тот корчится и пытается убежать — чем проделывать то же самое с жуком мертвым вот эдвард и притворялся мертвым в эмоциональном смысле и так натренировался что теперь везде и всегда держал лицо будто на нем надета некая маска и после сегодняшней встречи в пору благодарность руперту за многолетнее издевательство объявлять ведь иначе он эдвард непременно бы себя выдал королеве Леди Аделаида далеко не глупа. Она внимательно следила за мимикой Деверя. Разумеется, после такого открытия он, Эдвард, как мог, прикрыл незнакомку, отвел от нее все подозрения невестки, сочинив довольно убедительные для несведущего в некромагии человека аргументы и принял решение задержаться в столице. «Надо же разобраться!» Чья душа попала в тело принцессы? И куда подевалась настоящая Алирами? Причем предстоит сделать это таким образом, чтобы ни брат, ни его излишне активная супруга и мямля сын ничего не заподозрили. Как только Эдвард попал в свое крыло, он первым делом поставил хорошую защиту от подслушивающих и подсматривающих артефактов. Родственники ему не доверяют, он им тоже. Так что меньше знает Руперт, крепче спит. Про ее величество и говорить нечего. Чем меньше она будет обращать на принцессу внимание, тем всем будет спокойнее. Вторым делом, его высочество еще раз прошелся магией по дворцу и обнаружил, что стайка низших зомби покинула прежнее место дислокации и, разбившись на две группы, медленно движется по странно как-то движется, словно бы рядом с обычным коридором, вернее, параллельно ему. Макс сосредоточился и тихо присвистнул. Но, ну, конечно же, потайные ходы. Интересно, как нежить туда попало и чем таким увлекательным занимается? Портал в столицу и все, что впоследствии произошло, несколько утомили Эдварда. Сказывалась и разница во времени. На острове Гро, где он постоянно проживал последние десять лет, уже утро. А ночь он провел отнюдь не в постели. Сначала вестник от невестки, затем энергозатратный переход и все остальное. Желудок обиженно напомнил, что ужин остался на Гро нетронутым, а от угощения ее величества хозяин почему-то отказался. «Я, конечно же, не кромак. Меня сложно убить, тем более ядом». Пробормотал мужчина себе под нос. Но было бы желание, а способ найдется. Я не настолько тороплюсь на тот свет, чтобы есть что-то из рук, в смысле в покоях леди Аделаиды. Лучше дойти до кухни и разжиться чем-нибудь самостоятельно. Заодно можно будет понаблюдать за популяцией местных зомби. Кто они, откуда взялись и чем заняты. Эдвард переоделся, выбрав из гардероба чистую одежду темных тонов. Ну и что, что она давным-давно устарела. И в столице уже лет десять, если не больше, такие брюки, воротники и остальное не в моде. Перед кем ему красоваться-то? Главное, удобно и не жаль порвать или испачкать. Убедившись, что охранки исправны, а двери надежно заблокированы и в его отсутствие никто не сможет войти, Эдвард привел в движение скрытый механизм в одной из стен спальни. Вход открылся, обдав мужчину пылью и спёртым воздухом. Сотворив световой шар небольшой силы, маг переместился из комнаты в потайной ход. Прислушался? Тихо. Мысленно отметил место, где копошится нежить, и решил сначала посмотреть на них. «Если что, развею, чтобы под ногами не мешались», — подумал принц. «Или пусть бегают». Если безобидные, можно будет предъявить одного-двух королев, мол, вот кто потревожил артефакт-уловитель, а откуда они взялись? Кто знает? Возможно, пра-пра-прабабушка наложила заклинание отложенного действия. Да, пятьсот лет, многовато, конечно, для заклинания, но так и принцесса, необычная леди. Она была выдающимся некромагом и вполне могла подложить обидевшему ее роду свинью, то есть пару тройку симпатичных зомбиков. На самом деле, нежить интересовала его постольку, поскольку гораздо больше волновали другие вопросы, например, где сейчас принцесса Алерами, чья душа вселилась в ее тело, добровольно ли произошла замена. Но принц Усилем Воли гнал из головы эти мысли: потом, не здесь, не сегодня. Ему нужно увидеть фаворитку племянника еще раз, причем так, чтобы она не знала, что за ней наблюдают. Возможно, там, у королевы, на девушке был морок, вернее, остаточное явление такого морока. В любом случае, с наскока эту задачу не решить. Нужна подготовка и осторожность, а еще силы и ясная голова. Поэтому сначала инвентаризация и, если потребуется дезактивация зомби, потом... Кухня и еда, а следом, следом можно заглянуть в покои Миледи. Наверняка девушка уже спит, и он сможет спокойно обследовать и покои, и хозяйку, посмотреть на принцессу магически, проверить ее ауру, энергетическое тело, а может быть, перед ним еще раз мелькнет волшебный облик таинственной незнакомки. Внезапно Мак ощутил волнение магического поля и только успел погасить светляк и накинуть на себя полок, как перед ним появилась проекция духа. «Милорд Эдвард, приветствую вас в стенах родного дома!» торжественно произнес дух, прямо на глазах становясь материальным, и отвесил глубокий поклон. Взрослый мужчина... Особенно если он не простолюдин, а аристократ в двадцатом поколении не имеет привычки падать в обморок. Тем более если аристократу 38, и он магистр некромагии. Не тянет туда, да и по статусу не положено. Но закрыть глаза и прилечь на минутку-другую Эдварду захотелось. Не от испуга или тому подобной чепухи, а потому что мозгу требовалась перезагрузка. И, видимо, за один день он исчерпал полугодовой лимит на потрясение. Дух продолжал стоять, склонившись в поклоне, и младший принц не выдержал. Ди Дилан?» Протянув руку, он дотронулся до призрака, ожидая, что пальцы сейчас провалятся внутрь тела духа. «Ну, или тот развеется, как обычно и происходит, с потусторонней проекцией, если ее касается что-нибудь живое и материальное». Принц сморгнул, надеясь, что странная зрительно-тактильная галлюцинация вот-вот исчезнет. Но ничего подобного не произошло. Умерший несколько сотен лет назад легендарный слуга на ощупь оказался вполне себе материальным и развеиваться не собирался. Наоборот, стоял себе, склонившись в поклоне, и ждал, когда его светлость разрешит выпрямиться. «Как живой!» «Дилан...» «Достаточно церемоний!» — выдавил из себя Эдвард, кое-как собрав кучу разбегавшиеся мысли. «Объясни мне, что здесь происходит? Когда мы общались в последний раз, ты не мог удерживать свою проекцию дольше получаса. Беседовать с пустотой было не очень удобно, но иначе у тебя не получалось. А все мои попытки напитать тебя магией заканчивались пшиком. Моя сила проходила сквозь тебя, как вода сквозь сито». «Кто помог тебе обрести материальность, и почему у него это получилось? Нет, я за тебя рад, но хотелось бы понять, что произошло». «Леди Алирами произошла!» Дух расплылся в довольной улыбке. «У девочки очень сильный дар, но она им совершенно не умеет пользоваться. Разбрасывает магию целыми сгустками, и при этом не то что не слабеет, она даже не замечает убыли своей силы». Ты упросил ее поделиться с тобой магией? Боюсь, это вышло без ее на то разрешения. виновато ответил Дилан. Да я ей говорить тогда не мог, а моей эманации леди не ощущала. Но как тогда? Сам не знаю, — развел руками Дилан. В тот день я, как обычно, рассредоточился, наблюдая за жизнью замка, и вдруг заметил темный дар такой, концентрации, что он приобрел визуальный образ клочки темной магии. Странно, почему сила задержалась в тебе, а не прошла насквозь, как происходило с моими потугами придать тебе хотя бы частичную материальность. Помнишь то время? Кроме тебя, мне во дворце не с кем было поговорить. Отец вечно в отлучке, матушка занята старшим сыном, прислугой. Да мало ли у королевы забот. А я «Никому не нужный принц-изгой с позорным даром. Руперт же общаться со мной никогда не хотел, да и разница у нас слишком большая, чтобы ему было интересно с младшим братом. Ты был моим единственным другом, но я не смог тебе помочь». Его высочество вздохнул. «Что-то я отвлекся. Итак, я правильно понимаю, ты стянул часть темного дара Миледи?» «Не сразу. Какое-то время...» Я наблюдал, как леди в никуда спускает такую вкусную, такую насыщенную и привлекательную силу. А потом не выдержал и позволил себе украсть несколько сгустков. Не знаю, на что надеялся. Скорее, просто не смог устоять перед соблазном попробовать свежую магию. И сам не ожидал, что она приживется и полностью изменит мое существование. Я стал видим, обрел дар речи. Немысленный, а настоящий, будто бы я живой. Ах, Ваше Высочество! Не могу передать, как я рад новым возможностям. Одна проблема. Когда моя хозяйка надевает артефакт-блокиратор, я теряю способность материализоваться и говорить. Блокиратор прерывает потоки Миледи. Значит, принцесса постоянно подпитывает тебя, а когда надевает его, ваша связь прерывается. «Сейчас я тебя вижу, трогаю, слышу». «Выходит, девушка сняла артефакт?» — пробормотал принц себе под нос, начиная кое о чем догадываться. «Занятно. А та нежить, что копошится внутри потайного хода, от нас на три этажа ниже, тоже ее работа». «Леди Алирами не сделала ничего дурного», — с жаром ответил Дилан. «Ей нужно где-то заниматься» читать книги, тренировать заклинания. Но их величество окружили ее соглядатаями, то есть охраной и прислугой. Она даже комнату уединения вынуждена посещать в сопровождении служанки. По крайней мере, так было еще два дня назад. Нам пришлось искать место, где меледи была бы в безопасности и могла остаться с магией наедине. Я проводил ее в алхимическую лабораторию, и это оказалось отличным решением. Но там было настолько грязно, что даже мне стало неприятно, что уж говорить о леди. И тогда хозяйка создала немножко помощников, поддерживать чистоту больше ни для чего. Из кого она создала нежить? Он готов был к любому признанию, что принцесса умертвила, а потом оживила каких-нибудь безнадежно больных или не больных. На расстоянии определить размеры зомби не представлялось возможным. Единственное, что понял Эдвард, нежить была не крупной и не слишком умной. Не считая одного экземпляра, тот выделялся более активным мозговым излучением. Этот зомби умел думать, поэтому вывод напрашивался однозначный. Милая девушка сотворила его из разумного существа. «Неужели это кто-то из детей?» Обмер от ужаса младший брат короля. Что будет, когда матери хватится пропажи? А когда о проделках фаворитки сына узнает Руперт? Но принцесса не виновата. Это все из-за чужой души. Настоящая Алирами ни за что не навредила бы беззащитным ребятишкам. Все знают, что правящая семья у денга славится милосердием и человеколюбием. «Крыс и летучих мышей», — ответил Дилан. «Кого?» Принц почувствовал, как у него отвисла челюсть. «Крыс или летучих мышей!» Терпеливо повторил призрак. «Я сам при этом присутствовал. Первый погиб случайно. Миледи просто испугалась, и когда немного пришла в себя, попробовала оживить зверька, ну и вот...» «С ума сойти!» Она из обыкновенной крысы сумела сделать разумного зомби «И это ты называешь случайно?» «О, всевидящий! Мне нужно познакомиться поближе с этим феноменом и как-то укоротить ее энтузиазм». «Иначе я боюсь представить, кого еще она может упокоить или поднять». «Принцесса Алирами хорошая», — с упреком заметил призрак. «Она хочет только одного» чтобы его высочество принц Нейтон и их высочество король Руперт и королева Аделаида оставили ее в покое. «Хорошее», — мрачно возразил Эдвард, «но зачем ты наделала из грызунов десяток зомби? Допустим, первый вышел случайно, но ты сам сказал, что остальных она сотворила вполне сознательно». «Крысики и мышки нужны меледи для уборки». «Для чего?» Казалось, удивить его еще больше было невозможно. Он ошибался. У Дилана и принцессы самозванки получилось. «Я же объяснял вам. Ваше высочество. В лаборатории очень грязно, как и в потайных ходах. Вот нежити вычищает все, чтобы леди могла там спокойно находиться. Так, хватит. Я иду к э, Миледи», — принял решение Эдвард. Мне нужно посмотреть на нее вблизи, понаблюдать за ней некоторое время. Тайно, пока девушка не знает, что уже не одна. А ты отправляйся к нежити и проверь, точно ли они выполняют указания хозяйки, а то мало ли что она им приказала. Сначала дала задание прибраться в лаборатории, а потом убрать кого-то, особенно неприятного, из дворца. Я схожу, но должен предупредить, что если Миледи испугается... — меланхолично заметил призрак. — Она и вас может... того... упокоить. Уж очень она стремительная и решительная. Я-то буду только рад компании. А то сотни лет мне тут, и поговорить было не с кем. Ведь, кроме вас, меня никто не ощущал и не слышал. Но вы слишком быстро выросли и уехали. И на долгие годы я опять остался совсем один. Но мне кажется... Лично вам переход в состояние духа не очень понравится. «Совершенно не понравится», — заверил Эдвард. «Больше скажу. Я категорически против такого перевоплощения, но не волнуйся. Я и без твоего совета собирался накинуть полог, чтобы не напугать принцессу. Она меня и не увидит, хотя меня оскорбляет твое предположение. Ты считаешь, что какая-то недоучка, пусть и с сильным даром, «Сможет справиться с магистром?» «Не хочу вас расстраивать еще больше, но миледи сможет». «Ну хорошо, не буду тратить время на пустые споры», — усмехнулся его высочество. «Отправляйся к уборщикам. Встретимся через полчаса в покоях леди Алерами. Надеюсь, за полчаса ни с ней, ни с замком, ни со мной ничего фатального не произойдет». Дилан с сомнением посмотрел на его высочество, потом покачал головой и медленно растаял в воздухе. Перемещаться в развоплощенном состоянии было быстрее и проще. «В крайнем случае Миледи может его поднять». Перед исчезновением подумал призрак. «Ну и что, что не живой?» Выглядеть он будет прилично, а поскольку младший принц давно заявил, что не намерен жениться и заводить детей, да и живет уединенно, то никто и не поймет, что он не совсем тот, что был. Эдвард уловил этот поток Дилана и выгнул бровь. Однако древний дух не притворяется. Он на самом деле слишком высокого мнения о способностях самозванки. Что ж... «Пора нам с принцессой познакомиться поближе». Принц накинул на себя полок и перенесся порталом прямо в покое фаворитки племянника. В одну из центральных комнат, вломиться в спальню леди, принц постеснялся. «Мало ли, в каком она виде. Пусть девушка его не видит, но он-то не слепой, да и воспитание не позволяет врываться без спросу в такое интимное место, как спальня чужой ему женщины». Первое, что его удивило — расположение покоев. Оглядевшись, младший брат короля понял, что племянник поселил женщину довольно далеко от собственных апартаментов. Что это? Нежелание жить рядом с некромагом или попытка оградить принцессу от любопытных придворных? Дать ей видимость уединения и защищенности. С уединением он промахнулся. В покоях оказалось довольно многолюдно. Два стража стояли у парадного входа, еще двое у черного, каким пользуется прислуга. Две служанки находились в ближайших к выходу комнатах, и одна прямо под дверью в спальню девушки. Сама меледи, как он понял, заперлась в спальне. Как она это выдерживает! передернул плечами Эдвард. Для некромага такое столпотворение невыносимо. Нам нужно личное пространство и возможность уединения. «Мои родственники — идиоты. Добьются, что у девочки снесет голову, и тогда мало никому не покажется». Двигаясь бесшумно, принц снова воспользовался порталом и проник уже в спальню Миледи, молясь, чтобы не попасть в момент, когда Леди совсем или наполовину не одета. И замер. Она училась. Не примеряла платье, не рыдала из-за тоски по родине, не оплакивала свою загубленную жизнь, не устраивала слугам головомойки, гоняя их то за одним, то за другим, и даже не закатывала истерику, требуя птичьего молока или корону старшего светила. Вместо обычных для женщин занятий это штудировало учебник бытовой магии. Эдвард жадно рассматривал принцессу, с сожалением отмечая, что больше не видит ни одного признака чужой души, ни нового видения, ни намека, ни штриха. Может быть, тогда ему все померещилось? И это наводило на мысль, что не было никакой замены душ, а всему виной его усталость и глупые мечты». Да и как бы юная принцесса устроила обмен душами, если на такое способен только очень сильный некромаг, который, к тому же, долго и упорно учился у лучших магистров и архимагов мира. Любая попытка недоучки поменяться телами закончилась бы смертью обеих девушек. Без вариантов. Та незнакомка, чей облик на мгновение мелькнул перед ним при первом взгляде на Миледи, являла собой воплощение его грез. Идеал женщины, возраст, фигура, лицо, волосы, еще бы голос услышать, но видение на то и видение, что они только показывают, но при этом ничего не говорят. Увы, это оказалось игрой воображения. Не больше. Мужчина, с сожалением, выбросил из головы визуализацию своих тайных желаний и сосредоточился на фаворитке племянника. Девица явно невнимательно читала текст, при этом нервничала и куда-то спешила, поэтому вместо обычного светляка выдавала либо тонкую струйку дыма, либо россыпь искр. Неумелая, но упорная. Эдвард с интересом наблюдал, как принцесса раз за разом произносила заклинание и изображала пальцами руну. Вернее, пыталась, потому что постоянно допускала одни и те же ошибки. Он настолько погрузился в наблюдение за потугами неумехи, что в какой-то момент забылся. И когда девица в очередной раз разразилась снопом огоньков вместо нормального светляка, Эдвард с досадой прищелкнул языком и машинально произнес «Меньше энергии везгар и чуть больше амплитуды жеста». К сожалению, Дилан ни капли не преувеличивал, когда говорил о стремительности и решительности новой миледи. Не успел отзвучать последний слог, а полок полностью растворится, как что-то твердое больно ударило принца в лоб, и сознание его высочества ушло на перезагрузку.